Глава 3. К удивлению царя, утро первого дня месяца Ниссанну выдалось ясным праздничным. Примечание. Нисанну. Март-апрель. Конец примечания. Навуходоносор некоторое время лежал, подсунув руку под голову, прикидывал... Наверное, перед рассветом он все-таки задремал. Вот и пропустил момент, когда небо очистилось от туч, выкатилось солнце, а мыло лучами, выложенные глазурованным кирпичом, оконные проемы. Окна спальни выходили на северную сторону, и глаза слепило от яркого сияния. Царь удовлетворенно прищурился. Он любил свет. Его обилие всегда радовало душу. Отблески лежали на коврах, Поднятым балдахине ложа, Золотили настенную штукатурку, Обитую медью дверь. На душе было легко, Невесомо, Ничто не теснило грудь, Мысли вскользь касались прошлого. В первый раз Наблюдать прибытие в вавилон ладьи с его покровителем Набу Навуходоносору довелось еще детенышем. С тех пор он больше других праздников полюбил встречу Нового года. Расписная лодка с высоченно загнутыми носом и кормой, с раскрашенным золотом, одетым в красные одежды деревянным истуканом, изображавшим Бога мудрости — Появлялась со стороны Барсиппы, Соседнего с Вавилоном городка. Истукан ласково и бездумно Глядел поверх толпы В сторону синеющей вдали вершины это Минанки. Начало весны в двуречье, Благодатное время. Кончались затяжные зимние дожди, Поспевал урожай, цвели деревья. Толпа, сопровождавшая набу, и месившая грязь по обе стороны канала, была пестра, нарядна, в охотку славила Бога гимнами. Ах, как слаженно, как сладко они пели! С каким ликованием поминали имя Божье. Позже, в эту пору, он осыпал Амтиду лепестками цветов гранатового дерева. Первый же год своего правления в месяц Нисанну, сразу после подтверждения царских полномочий и торжественного целования руки Белла Мардука, в сокровенной цели отец занялся перестройкой это С тех пор, как Асар Хаддон взялся за восстановление Вавилонской башни, минуло почти два поколения время брало свое. Вавилонская башня заметно оплыла. Планы у отца были грандиозные. Все эти годы, когда велась долгое на истощение война с Сараком, он упорно, не щадя ни жителей, ни своего войска, ни тем более рабов, которых толпами приводили в Вавилон из захваченных у Астерии провинций, срывал заметно оплывший земляной холм, пока не нашел закладной камень, давным-давно спрятанной в основании башни. Эту находку царь щел добрым предзнаменованием, и на десятом году царствования, перед самым выходом в очередной поход, лично взгромоздил на голову полную корзину земли и побежал по сходням к огромной неглубокой яме. Следом за ним поспешал Навуходоносор, третьим семенил набувшему лишир. Всей семьей работали до самого вечера. На следующий день отец поднял войско, ушел с ним из города, а юному на Навуходоносору все лето и осень, вплоть до наступления сезона дождей, пришлось таскать на спине корзины с землей. Отец не очень-то церемонился со старшим сыном, ни в детстве, ни в пору возмужания. Конечно, он испытывал первенцу пристрастия. Навуха Доносор вздохнул, выпростал руку из-под затылка, вытянулся на ложе. Другого слова для подобной отцовской любви не придумаешь. Но эта нежная привязанность была напрочь переплетена с какой-то простоватой крестьянской жестокостью. Набо Полосар был уверен, что ему лучше знать, что положено и что не положено наследнику, как с ним обходиться, чтобы его не испортили городские соблазны. В детстве он не ленился лично выколачивать из кудуру вавилонскую дурь. Когда царевич повзрослел, дело ограничивалось выкручиванием ушей и приказами ежедневно, от зари до зари, таскать землю, камни, высушенные кирпичи на взбухающую год от года вершину это минанки, втаптывать вместе со сверстниками землю, следить, чтобы богатые родители не подсовывали на стройку нанятых взамен своих сыночков Мушкинум. Примечание. Мушкинум, иначе покорные, держатели наделов — Выделенных царем Полусвободные люди Обязанные платить оброк в казну И служить в армии Конец примечания Другое не давало покоя Как позже узнал Кудуру Впрочем, он и сам об этом догадывался В начале мятежа Отец, не колеблясь, использовал его В качестве заложника Для того и перевез семью из Урука в Вавилон, в родовой дом. Долго Набополосар, вождь и ассирийский наместник страны моря, примечание, страна моря, прибрежные области, где проживали халдейские племена, конец примечания, торговался с советом граждан Вавилона об условиях совместного выступления против северного соседа. В те годы, после смерти Ашурба когда на сирийских территориях возобладала смута и неустройство, когда в столице началась неразбериха с престола наследием, каждый, кто мечтал скинуть хермо со своей шеи, понимал, что тянуть с выступлением против центральной власти в Ниневии нельзя. Война ожидалась трудная, затяжная на истощение. Однако никакой другой возможности добиться победы Набопаласар не видел. Если бы ему хватало воинов и средств для проведения подобного плана в жизнь, Набопаласар, непременно совершив гадание, спросив звёзды, бросился бы в авантюру. Набуходоносор был уверен в этом, но старый вождь Бит-Якин никогда не обманывался. На этот счёт В одиночку осилить, Сарака ему не под силу. Нужны союзники. В свою очередь, родовитые и сильные в Вавилоне, входившие в совет граждан, крайне нуждались в опытном военачальнике, желательно простоватом, недалеком, предсказуемом, которого потом, после победы, можно будет обвести вокруг пальца. С этой точки зрения вождь варваров с побережья подходил по всем статьям. Военного опыта не занимать, знатен, все-таки из царского рода. Образования никакого, даже грамотишки предводитель Халдеев не знал. Богов уважал и ни в каких предосудительно безумных мечтаниях замечен не был. Они договорились быстро, сошлись на том, что обе стороны пойдут до конца, до полной победы, и для обеспечения этого условия Вавилон передавал на Бополосару под команду свое многочисленное ополчение и казну с правом распоряжаться ими, как если бы вождь уже являлся избранным вавилонским царем, а Набополосар обязывался властвовать, не нарушая законов, установленных еще тысячу лет назад царем Хамурапи, уважать традиции священного города». В качестве заклада, во избежание всяких недоразумений, правитель племени Якини должен был перевести семью со всеми родственниками, домочадцами и клиентами в Вавилон, где им будет назначено достаточное содержание. Имелись в виду родственники, не способные носить оружие. Теперь становилось понятно отношение на Бузардана к дикарю выбравшемуся из болот устья тигра. После того памятного дня, когда вождь бит якин коснулся руки мордука и был помазан на царствие, на Бузардан близко сошелся с наследником. Они оба до смерти любили рыбалку, скачки на колесницах и верховую езду, причуду дерзкую и наземную непривычную для вавилонян. Дружок как-то откровенно поведал, какую ненависть, страх и отвращение испытывали в школе отпрыски достойных родителей к халдейскому зверёнышу. «Стоило только глянуть на тебя, мануку дуру и пальцы сами в кулаки сжимались», — заявил он о костерка в ответ на вопрос, который давно мучил на носора. «Примечание. Ману, дружок». Товарищ, обращение к близкому человеку или однообщиннику. Конец примечания. Знаешь, как моя мать голосила, узнав, что Набопа Лассара все-таки возвели на трон? Даже отец, бросивший в его пользу камень, и тот ходил мрачный. Лучше под руку ему было не попадаться. А как тут не попадешься, если он днями и ночами по дому шастал? Сна не ведал. Голова трещала за трещин. — Но почему? — изумился Кудру. — Ах, ману Кудру! Никто в городе не верил в победу над Ашуром. Это же был колосс! Подросток многозначительно потряс руками в воздухе. Но и жить под ними было не в моготу. Налогами задушили. Караваны, идущие в Вавилон, грабили, богов отнимали. Из Сипара все их статуи вывезли. Все ждали беду, погром. Кто-то должен быть за это в ответе. Кудурру поднялся и подошел к оконному проему. Ночной дождевой полив пошел на пользу висячим садам. Вся искусственная горка была в цвету. Особенно хороши были яблони, за которыми здесь требовался особый уход. Садовники-северяне в летнюю жару затеняли кроны, следили за каждым яблочком, пестовали их, как детей. Вот почему плоды созревали удивительно вкусные, сладкие, с незабываемой кислинкой. Жаль, что Амтиду не успела попробовать своих собственных, выращенных под боком яблочек. Как поступили бы с ним с матерью, с набувшим улиширом, с песивой и вавилоняне, если бы отец потерпел поражение в решительной битве. Его бы точно продали в рабство. Мамаша того же Набузардана, жгуче черная семитская красавица, не поленилась бы завладеть обидчиком своего Набузарданчика. Его мать закололась бы кинжалом, который постоянно, как и все женщины в доме, носила с собой. Таков был тайный приказ на Набопа Лассара. Шумулишир выжил бы. Глядишь, выполз как-нибудь в песцы. Завел бы контору, пробился по службе. Власти Вавилона держали бы его про запас, как возможного претендента на престол. В тот день... Когда, таская землю, Набуха Доносор осознал, какая судьба была уготована ему в случае поражения в войне со Сирией, он невольно сверзился с подмостьев, рухнул лицом в мягкую, еще не утрамбованную землю, которой заполняли полость храмовой башни. Вся молодежь, его сверстники, которые также несли свое бремя, исполняли священный долг, Побросали корзины, тяжеленные ступы, которыми уминали грунт, бросились к царевичу. Тот вдруг расхохотался. Каким удивительно коротким показалось ему в тот миг расстояние от царственного величия до унизительной покорности раба. Не длиннее воробиного скачка. Надсмотрщик, списанный из армии инвалид, лишившийся левой кисти, Ударами бича разогнался бликов по рабочим местам. Бил, правда, по грунту. Щелкал в воздухе. Ума ветерану хватало, чтобы не портить шкуру сынкам богатых и знатных. Первым занял место в цепочке носильщиков общий дружок Кудуру. За ним побежали другие. — Где они теперь? — вздохнул Навуха Доносор. — Друзья уходят. С той же бесцеремонной неожиданностью набо бополосар женил сына. Никому, кроме своего личных Бару и Макку, не обмолвился. Примечание Бару профессиональные гадатели Макку, толкователи снов. Конец примечания. Видно, царь не особенно полагался на слово Киоксара. В первый раз Дряхлеющий на глазах на бополасар открыл карты перед старшим сыном и выложил свое видение политической диспозиции, которая складывалась в двуречье после их первой серьезной размолвки, случившейся после взятия Ниневии и получения известия о том, что Ашурубалит сумел прорвать на север к Харану. В числе прочих упреков Навуходоносор мимоходом поднял вопрос и о навязанной ему женитьбе. Мол, следовало, как заведено в Вавилоне, спросить и его мнение. Отец невозмутимо ответил, что действовал исключительно в его же Навуходоносора интересах. Чтобы окончательно сокрушить Ассирию, Кеоксар был ему необходим, но и терпеть медийскую гегемонию в дворечии Сирии Палестине, и если помогут боги в Египте, он не собирался. Игра шла крупная, разыгрывалось ассирийское наследство. В таком деле спешить нельзя. Сначала личная встреча, разговор с глазу на глаз, затем писанный на глине договор и только после этого установление родственных отношений. Бракосочетание наследника Вавилонского престола с медийской царевной должно было стать последним, напрочь скрепляющим гвоздем в политическом сооружении, которое должно было обеспечить будущее Вавилонии. Только в этом случае навоходоносор смог бы защитить трон. Но это случилось позже, а в ту пору Кудуру только-только стукнуло восемнадцать лет. Он уже два года шагал вместе с армией по дорогам Двуречья, бесконечным проселком, мудрено петлявшим на равнине между Тигром и Ефратом. Успел посидеть в окопах во время осады Непура. С боевым луком в первый раз вышел в поле неподалеку от канала Нарбаниту. Первой же стрелой к собственному тщательно скрываемому изумлению Попал в цель. Угодил точно в правый глаз бородатому сирийскому всаднику во главе многочисленного клина во весь опор, мчавшемуся в атаку на линию халдейских щитоносцев, под прикрытием которых стреляли лучники. Тот так и кувырнулся с коня. Щитоносец, прикрывавший царевича, глянул на Навоха Доносора и поморгал. «Ну, парень, удачи тебе не занимать». «Радуйся, у тебя на небесах есть могучий покровитель!» С того дня по войску поползло. «Глядите, ребята, повезло нам с наследником. У него есть Илану, он имеет духа!» Солдаты радовались, как ягнята. В поход на древнюю столицу северян Ашшур Набо-Паласар выступил с заметным опозданием. На помощь своему союзнику Киаксару, плотно обложившему священный город, не спешил. То и дело вызывал заклинателей, теребил жрецов, чтобы те повнимательнее сосчитали звезды, поглубже вникли в желания богов. Достойно ли правоверному почитателю Мардука Ануэлиля Эа принимать участие в уничтожении Ашура, в осквернении его храмов? Чем это может обернуться для династии? Войско встало лагерем вне пределов видимости погубленного города. Разведчики доносили, что Ашур полыхает, как выходы напты на поверхность почвы. Эта кровь земли при возгорании всегда изрядно чадила. Чтобы многочисленным мародерам неповадно было отважиться на светотатство, Набо-Полосар выставил на берегу Тигра усиленные караулы из отборных. Только повара могли забирать воду из реки. Уже с утра следующего дня по лагерю поползли жуткие слухи, что медийские варвары осквернили храмы, принялись и все подряд, жрецов резали на месте. Узнав о подобных настроениях, Набо-Паласар приказал зачитать воинам древний плач о гибели Вавилона. Там очень красочно расписывалось, как поступил Хирип с сородичами из священного, прославленного на весь мир города, как на вертелах поджаривали жрецов Беламардука, как ассирийские воины грабили сокровища царского дворца, как сносили храмовую башню. Этого оказалось достаточно, чтобы унять тягостное настроение, овладевшее халдейским войском при виде гибнущего Ашура. Вот только неприязнь к союзникам-медийцам никто из воинов даже скрыть не пытался. Когда Кеоксар с группой медийских князей прискакал в стан союзников, разваленный на противоположном берегу еще Демире, царь Медян был громаден до жути, Конь, носивший его, был подобен древнему чудовищу Хумбабе. В первый раз, встретившись с повелителем северных варваров по Уманманда, манда -ман Кудыру с трепетным уважением приблизился к нему. Даже рот открыл от изумления. Когда же Киаксар, соскочив с коня, хлопнул наследника Вавилонского престола по плечу, Кудыру опомнился. Сжал тонкие губы и смело глянул на предводителя Медян. Расправил плечи, вскинул голову. Славный парнишка, одобрил Киоксар, я рад, что у моей Амтиду будет достойный муж. На ухо доносор от удивления потерял дар речи. Его собираются женить. Почему же он ничего об этом не знает? Невеста, по-видимому, дочь этого великана со свисающими до груди усами, длинными редкими волосами, громогласного и хитровато беспардонного таких умников, режущих правду матку, царевич никогда не любил. Варварный есть варвар, берет на храпом. Если к тому же будущий тесть глуп и жаден, тогда совсем худо. Что можно ждать от дочери подобного чудовища? К девкам у Кудру отношения было сложное. Тело, оно, конечно, хорошо и приятно, но хотелось чего-нибудь покруче. Разговоров, например. С теми наложницами, которых купил ему Шару, было попросту скучно. Они были жадны до ласок. Порой искренне скучали по объятиям кудуру, но более всего страдали от отсутствия дорогих браслетов, перстней, колец, нарядных тканей, мягкой обуви, нехватки кипарисового, миртового, кедрового масла. Отсутствие же черной краски для подведения ресницы бровей, зеленой для наведения теней вокруг глаз – Алые для губ и щек приводила их в ужас. Все заканчивалось скандалом, питьем песца Шапикальби по щекам, плачем, воплями и докучливыми нескончаемыми просьбами. Услышав от царя Медиана о том, что ему уже подобрали невесту, Носор первым делом бросился разыскивать Шапикальби. Обнаружил Евнуха в своем шатре. Тот поедал сладости. Царевич, по примеру отца, сразу ударил его в ухо, опрокинул на пол. Тот поджал ноги, вскинул руки, закричал. «Ай, чем прогневал, чем прогневал драгоценного! Ай, ума не приложу, чем обидел, чем досадил повелителю!» Царевич взял себя в руки, устроился на корточках на полу, застеленном ковром. Задумчиво спросил: "А я ума не приложу, зачем тебя купил. Толку от тебя никакого. До сих пор ни одной стоящей женщины добыть не смог". Э, господин, стоящую женщину разве евнухи добывают? Это уж как кому повезёт, как на кого великан штар глянет", уже совсем деловым, заинтересованным тоном заявил евнух. "Вам-то что беспокоиться?" «Как что беспокоиться?» «Отвечай, раб, знаешь ли ты, что меня собираются женить на медийской царевне?» Лицо Шапу исказилось от страха. Он выпучил глаза и, немного помедлив, ответил «Не буду врать, мой повелитель, это для меня новость». «Но посудите сами, разве у вашего отца можно что-нибудь выпытать?» Он даже когда гадание устраивает, И то только один его верный жрец знает, С какой целью ягненка режут. На ухо Носор долго сидел, Изучал матерчатую штопанную стену палатки. «Хорошо, узнай ее имя, Насколько дика, хороша ли собой, Знает ли грамоту, каков нрав? Сделаю, господин, непременно исполню». И запомни, в следующий раз, если какая-нибудь важная новость пройдет мимо твоих ушей, ты будешь продан самому захудалому арендатору царской земли. Ясно? Шапи Кальби исступленно закивал. Я должен знать все, веско добавил наследник Трона. Тем более причину, из из-за которой совершается гадание. Любой запрос, обращенный к небесам, «Должен быть мне известен, тем более ответ богов. Я должен знать обо всех разговорах, слухах, появляющихся в лагере. Ты должен быть в курсе всех секретов, которые прячут в головах приближенные отца, из-за чего сделаны амулеты, которые они носят за пазухой, какую пакость в них упрятали. Ты понял?» «Да, мой господин».